Часть шестнадцатая. Живой? Ты как здесь оказался? Нам сказали, что вы все погибли. Кто сказал? Да гарцы. Ничего не понимаю. Как они тебе могли это рассказать? Так у нас война была. Подожди. Как ты здесь оказался тогда? Припрыл на корабле вместе с наемниками. Дарс тоже живой? Живой и тоже здесь. Пойдем к нам в караван. Там все расскажешь, а то я что-то уже ничего не понимаю. «Пойдем. Расскажи, что с вами произошло». Пришлось ему рассказать про то, что произошло между нами и догарцами. Он был сильно удивлен, что я смог убить их сотника и отбить половину каравана. Когда мы подошли к рынку, почти все собрались недалеко от входа и ждали меня и еще двух женщин с базара. Дарс был со всеми и общался с воинами. «Рик, ты где потерялся? Мы уже хотели без тебя возвращаться». Он замолчал, увидев, с кем я пришел. «Он здесь откуда взялся?» «Сам в шоке, Дарс». «Нил, ты как здесь оказался?» «Привет, Дарс». «Привет остальным!» «Приплыл на корабле два дня назад». «На корабле?» «Да». «Откуда там взялся корабль?» «Наемники приплыли вместе с догарцами. Была война, и они захватили город». посыпалось сразу куча вопросов ему со всех сторон. В основном вопросы были от женщин. Пришлось мне вмешаться. «Так, Нил, пойдем в караван. Все там подробно расскажешь. Накормите, есть хочу». Женщины ему сразу пообещали, что не только накормят, но напоят, если он им все расскажет. Собственно, выбора у него уже не было. Женщины, как только поняли, что он приплыл из Таргорода, взяли его в плотное окружение и повели в караван. «Мы пошли сзади» говорить нам с ним не представлялось возможным, потому что женщины его завалили вопросами про своих знакомых и дома, что остались там. Нил честно отвечал на то, что знал. Нам удалось нормально поговорить только в караване, после того, как женщины его накормили, напоили и допросили. Он рассказал, что догарцы напали ночью. Их ожидали со стороны моря и порта, они высадились где-то дальше и по пустыне ночью подошли и напали на город. Их было не так и много. Всего одна сотня догарцев и четыре сотни наемников. Не обошлось и там без предательства. Когда догарцы попали на стену, было непонятно. И он подозревал, что им кто-то ночью открыл городские ворота. Они перебили почти всю городскую стражу на стенах верхнем городе и разграбили верхний город. Нижняя часть Таргорода почти не пострадала. Разграбили только лавки с оружием и другое, что попалось под руку. Голода в городе до этого момента не было, но после этого начался. Три дня наемники занимались разграблением города. На третий день погрузили все награбленное добро на корабли и уплыли вместе с догарцами. Большинство городских стражей, что служили в Нижнем городе, остались живы и разбежались кто куда. Город больше оборонять было некому. Городская казна была разграблена и платить стражам было нечем. Весь городской совет догарцы перебили вместе с семьями. Он рассказал, что в верхнем городе было много погибших. Но там он не был и не знает точно. Сам он встретил своего приятеля в наемниках, договорился с ним и вместе с ним приплыл сюда. Ведь в Таргороде делать было больше нечего, и с едой были большие проблемы. Если только то, что наловят рыбаки. А раньше он был наемником и решил снова им стать... Все, что у него было сереброшек, он заплатил за дорогу сюда и теперь ждал нового найма в качестве наемника. Они с Дарсом обсуждали подробности ночного нападения на город, а я пошел к дае с Нозой. Они стояли рядом, слушали его рассказ и еще держались, но у них были слезы на глазах. Обнял их обоих. Ведь он сказал, что всех, кто был в городском совете, догарцы перебили. Это значило, что все их близкие погибли. Похоже, отец у них что-то чувствовал и специально их отправил с караваном. Они разрыдались, когда я их обнял. Все без слов все поняли, кроме Нила. Он удивленно посмотрел на меня и на них. Потом тихонько спросил у Дарса. Дарс, что случилось? У них отец входил в городской совет. Сочувствую. Они продолжили обсуждать с Дарсом детали нападения, а я пытался успокоить девушек. «Дай я, но за. «Не знаю ничего про ваших родных, но я расскажу вам одну интересную вещь». «Какую?» — сквозь слезы спросила Дая. «Возможно, ваши близкие живы. Почему ты так думаешь?» «Понимаете, в день, когда мы уходили, ваш отец купил дом у Марты. Это моя бывшая жена, если вы помните». «Помним. Зачем он ему понадобился?» «Вот и я не мог этого понять раньше. А теперь понял». У нее дом был немного не на улице, а в глубине, в небольшом переулке. И там было хорошо прятаться, ведь никто, кроме нас, не знал, что он его купил. А мы уже никому рассказать не могли, по причине того, что ушли с караваном Думаешь, он жив? Если успел там спрятаться, и вот точно там не нашли догарцы, ведь об этом доме никто не знал в городе. Но он же сказал, что все погибли. Возможно, это и не так. Ведь он был тоже сильно удивлен, когда меня увидел здесь. Дагарцы всем заявили, что они нас перебили. Но это же не так. Возможно, и здесь то же самое. Спросите сами у него. После небольшого расспроса он подтвердил мои слова. Это, конечно, ничего не значило, но дало им надежду, что их отец, возможно, жив. Они успокоились и задумались о чем-то своем. Сам я задумался о том, что мне делать дальше. Возвращаться обратно? Вот только я совсем не видел никакого смысла в этом снова охранять стену, а потом в очередной раз обороняться от клизов, когда они появятся вновь. Кроме того, делать это за бесплатно. Ведь сереброшек у них нет, и неизвестно, когда они появятся. Эта перспектива меня совсем не привлекала. Делать там было нечего, и возвращаться мне совсем не хотелось. Чем здесь заняться, я тоже не знал. Впрочем, у меня есть Дарс. Он многое знает в отличие от меня. Вот пускай думает. Нил с Дарсом до вечера болтали. Многие собрались около них и слушали. Вечером Нил попросился у нас остаться на ночь. Видимо, ему некуда было идти. Он привычно спросил об этом у Дарса, а он переадресовал этот вопрос мне. «Дарс, сходи к женщинам, что без мужей остались. Возможно, приютят». Они ушли вместе, и обратно Дарс вернулся уже один. «Приютили». Что ты узнал у городских стражей? Ничего хорошего. Узнал, что к ним здесь просто так не попадешь. Очень много желающих. А про места десятников можно вообще забыть? Какие у тебя тогда мысли в свете всего озвученного? Не знаю. Обратно возвращаться не вижу никакого смысла. Нам нечего делать в разоренном городе. То же самое, думаю. Охранять за бесплатно не хочу. Что будем делать? Не знаю. Что, как Нил в наемнике? «Женку, куда «В смысле? А их что, не берут на войну?» «Нет, конечно. Все здесь остаются. Тогда нужно дома им здесь покупать». «Может, нас спросите?» Влезла Рине в разговор. «Говори, Рине, мы тебя слушаем. Зачем вам эти наемники? Может, так поездим по городам, поторгуем? У нас хорошо получается торговать. А вы нас охранять будете. Вдвоем это опасно». — На нас нападут, чтобы ограбить. — Почему вдвоем? — Можно с кем-то договориться. Здесь наверняка найдется много желающих поездить, поторговать. — Ренни, мы не купцы. Они с нами не захотят иметь никаких дел и в караван к себе не возьмут. — Мы сами с ними попробуем договориться. — Попробуйте. Думаю, ничего у вас не получится. Дарс все время молчал, задумавшись о чем-то своем. Когда мы отошли в сторону, я его спросил... «О чем думаешь?» «Думаю, может, нам все-таки в местной страже податься». «Ты ведь сам сказал, что мест нет». «Это не проблема. Нужно только устроить небольшую потасовку и прикончить несколько стражей». «Где гарантия, что нас туда возьмут после этого?» «Вот здесь и проблема. Как я понял, здесь это совсем непросто. Ты все-таки хочешь стражи?» «Знаешь, я в наемники не хочу. Я был на войне и не хочу больше убивать совершенно невиновных людей». Просто потому, что они из другого города. Прикончить нескольких ничем не виновных стражей – это нормально, по-твоему? Это вынужденная мера. Может, и не права? Ты про поторговать? Да. Мы не купцы с тобой. Так от нас и не требуется этого. Пускай жены торгуют, посмотрим, что из этого выйдет. А в страже я не особо хочу опять эту стену охранять. Караване интересней Посмотрим, как народ других городах живет. Может, потом где-то останемся или вернемся в Таргород обратно на стену, когда там все наладится. Дома у нас там есть? Есть ли они там? Кто его знает теперь? У тебя теперь всегда есть куда вернуться. Сестренка тебя всегда примет. Зря она там осталась. Это ее решение. Она там выросла. Волнуюсь я за нее. Не переживай. Все нормально будет. Знаешь, Дарс, из тебя получится хороший отец. «Что?» «Кто из моих беременная?» «Никто, это я образно сказал. Ты просто представь, что ты будешь делать, если так получится. В страже придется идти. Может, в деревню к сестре?» «Не понимаю я тебя». «Да ладно!» «Это я так думаю вслух. Кстати, а почему они не беременеют?» «Не знаю, нужно у них спросить». Он ушел внутрь каравана и вернулся озадаченный. «Что?» Сказали, настойку пьют и рожать пока не собираются. Не заслужил еще. Я не понял, что значит не заслужил. Не знаю. Пойдем спать. Пойдем, но я у них все равно узнаю, что это значит. Утром ко мне подошла Дэвина. Рик, ты нам отдашь то, что отец положил тебе? Конечно, я обещал ему. Вот только он мне сотню серебрушек обещал еще за это. Мы в курсе, мы отдадим. Тогда не вижу проблемы, можете сейчас забрать. Заберем позже. Как хотите. Все утро в караване шло обсуждение того, что нам делать дальше. Обратно никто не горел желанием возвращаться. Кроме того, не было другой возможности вернуться обратно, кроме как через пустыню. Ведь корабли по-прежнему не плавали в Таргород. Нил рассказал, что никто не хочет рисковать и туда плыть после того, как там ограбили три корабля. Днем весь караван разошелся в разные стороны. Часть ушла на местный базар, часть — гулять по городу. Все были предоставлены сами себе. Мы с давсом тоже пошли в город, вернее, в город пошли женщины и взяли нас с собой. В этот раз они отправились в центральную часть города. Она, конечно, сильно отличалась от вчерашней. В этой части города торговые лавки выглядели солидней, и не было множества пьяных воинов у таверн. Вернее, воины были, но они выглядели вполне презентабельно. У одного из них жены спросили, где продают оружие, и он объяснил, как нам пройти на улицу кузнецов На этой улице разместилось большое количество лавок, торгующих оружием. Здесь жены пошли по всем лавкам подряд. Дая с Нозой показывали остальным, как правильно разбираться в оружии, чем ставили в тупик местных продавцов. Попутно они предлагали приобрести у них уголь. Узнав, откуда уголь, кузнецы высказывали желание его приобрести. Оказывается, Таргородский уголь ценился у них, после чего следовал активный торг. В результате мы продали практически весь уголь, что находился у нас повозках После этого мы разделились. Я отправился с Дай и Нозы в птичью лавку, а дар с остальными в соседнюю харчевню. Птичьей лавке выяснилось, что девушки четыре дня назад отправили Калибра обратно в Таргород, сообщив отцу, что мы скоро будем в Сандире. Ответа они уже не ждали но решили проверить на всякий случай. Пока местный лавочник проверял сообщение, что прилетели за последнее время, я осматривал птичек. Они были красивые, все разноцветные, совсем не боялись меня. — Рик, он жив, он прислал ответ! — воскликнул да и после этого я думал, они меня задушат. — Отец ответил? — Да. — Может, это старое сообщение еще? — Сейчас прочитаем. Они развернули маленькую бумажку, свернутую в рулончик. Письмо оказалось зашифровано. Отец пишет, что на них напали, но он успел укрыться и остался жив. «Видите, я вам об этом и говорил». Пишет, что у них голод и им нужна срочная помощь. «Чем мы можем помочь?» «Мы не летаем, как килибры, и все ценное досталось догарцам». просят договориться с купцами, чтобы они привезли Дордун. Интересно, на что они его собираются покупать? Купцы всегда покупали одно и то же. Оружие, уголь, соль. Оружие? Оно уже и так вывезено сюда или в Дагарю. А новое когда еще изготовят? Все равно нужно им помочь. Чем? Поговорить с купцами, с кораблей. По-моему, это бесполезно. Хотели бы, они уже давно приплыли. Они просто не знают, что на них больше никто нападать не будет. Кто им даст гарантии, что на них нападать не будут? Мы. Боюсь, наши гарантии никому не интересны. Это мы еще посмотрим. Смотрите. Ты нам поможешь? Помогу, я обещал. Вот только я не знаю, чем я могу вам помочь. Когда мы зашли в таверну, там шел активный торг между хозяином таверны и Ринни. Торг был насчет самогона. В итоге победил Ринни. Хозяин таверны согласился на ее цену. Правда, при условии, что он вначале должен его попробовать. После этого мы отправились в порт. Около каждого корабля все так же стояла охрана. Охранник, с которым я говорил, меня узнал и улыбнулся. Сегодня ты не один пришел посмотреть корабли. Мы сегодня по делу. Вот они хотят поговорить с вашим главным. У нас нет главного. У нас несколько купцов все решают. Значит, с ними поговорить ждите, сейчас узнаю, захотят они с вами поговорить или нет. «Ждем». Вернулся он с двумя купцами, и один из них спросил нас, что хотели.